Глава 26. Он и она. Катя. Я не знаю, как на все это реагировать. Рабочий день проходит на удивление спокойно. И ни одна зараза не подходит ко мне с каверзными вопросами. Все очень милые, приветливо улыбаются, стремятся помочь. Ни одного ехидного смешка в спину. Это что? Все стали такими интеллигентными? Разом разучили сплетничать? Не хотят горяченькую историю с первых уст? Я бы, конечно, не стала вываливать всё грязное бельё на публику, не так воспитано. И Даниэлю об этом великолепно известно. Но неужели народу и вправду интересно по какой причине мы развелись? И вообще, по-моему, все меня немного побаиваются. Бывает, отводят взгляд. Даже непосредственный начальник Валерий Данилович общается со мной подчеркнуто вежливо. Хотя я, оказа такая, открыла больничный, когда не была больна. Даже никому не передала дела. А потом вернулась на работу без этого самого больничного, о котором меня вообще не спросили — Я подумала, что просто еще никто не в курсе про развод, но тогда коллеги вели бы себя, как обычно, верно. Финалом дня становится премия, которую наш отдел получает неурочно и в особо крупном размере. Хотя я тоже точно не заслужила, особенно за неделю прогула. Однако и мне на зарплатную карточку падает сумма. Часы показывают шесть вечера, пора домой. Коллеги выключают компьютеры и потихоньку спешат на выход, Выключаю компьютер, и я собираю вещи, подхватываю сумочку. А в голову закрадывается мысль. Может, Даниэль так отнесся к моему возвращению на работу, потому что, наконец, созрел для разговора о нашем ребёнке? Пока выхожу из кабинета, шагаю к лифту, эта мысль цветет во мне пышным цветом. Ну, конечно, это его способ наладить диалог. Пусть он сделал выбор не мою пользу, но ведь это его ребёнок. Как видно по его реакции, он вовсе не хочет, чтобы я убралась с глаз долой. Значит, малыш ему всё-таки нужен, верно?» А то, что он нафиг не сдался бабушке и дедушке, еще ни о чем не говорит. Эта мысль мне как бальзам на истрадавшуюся душу. Со стайкой сотрудниц захожу в лифт, спускаясь на первый этаж, резко дергаясь, увидев, как Даниэль беседует с начальником отдела сбыта. Настал момент истины, время нашего разговора. Как-то слишком стремительно. Что ж, скрывать я немного трушу, ведь не знаю, чего ждать от бывшего мужа. Поначалу он меня не видит, и у меня еще пара секунд есть для маневра. Могу даже сбежать обратно в лифт и отсидеться на каком-нибудь этаже, пока он не уйдет, но. День не пять лет для таких игр. К тому же я не смогу прятаться от него вечно. Поэтому, цокая шпильками по плитке холла, иду к выходу, возле которого он стоит. Внезапно Даниэль поворачивается в мою сторону, видит меня, ожидая, что позовет, Наверное, предложит подвести, поговорить с глаз на глаз. Может быть, начнет опять приставать со своими суперпредложениями, остаться любовниками или просто поужинать с ним. Однако он просто кивает мне, как любой другой сотрудницы, и уходит, даже не дождавшись, когда я с ним поравняюсь». Вот как сильно я размечталась, оказывается, надумала себе, что я имею в его жизни какой-то вес, а он уже едва меня замечает. Все понимаю, мы развелись, у него другая жизнь. Мне вообще не нужен ни он, ни его внимания, и даже разговаривать о ребенке я с ним не очень-то и хотела. И на работе остался с чистой вредности, но я никогда не думала, что наступит такой день, когда он равнодушно полоснет по мне взглядом и уйдет. Чувствую себя так, будто он только что плюнул мне в лицо. Даниэль! Когда я добираюсь до машины, что стоит на парковке офиса, меня еще немного потряхивает. Кладу руки на руль, оббитый черной кожей. Стараюсь унять дрожь, а в крови вовсю гуляют эндорфины от того, что увидел Катю. Каюсь, грешен. Нарочно задержался внизу, чтобы хоть краем глаза на нее посмотреть. Подходить не стал, из боязни ляпнуть что-нибудь не то. Ещё ненароком обижу, опять решит увольняться. А я не хочу, чтобы она уходила. «Пусть хоть так останется в моей жизни». Мы будем хотя бы работать рядом. Я буду знать, что с ней все хорошо, что она под присмотром. Получается, что я ее не совсем потерял. И пусть какая-нибудь сука только посмеет косо взглянуть на Катю на работе. Всех урою. Впрочем, кажется, внушение, которое я сделал коллективу через своего секретаря, действует. В офисе тишь да гладь никакого взрыва информационных бомб не ожидается. Так что Катерина может спокойно работать. Желание защищать Катю от всего мира никуда не делось. И не денется» беспокоит то, как меня колбасит от одного ее вида, словно подростка в пубертат. Смотрел на нее всего пару секунд, а до сих пор лихорадит. И кажется, я весь вечер буду смаковать нашу встречу. Надо как-то учиться реагировать на нее спокойнее. И все же, как хорошо, что она вернулась. Мне аж легче дышится от осознания того, что смогу ее видеть каждый день. И у меня есть для этого самое железобетонное оправдание, она мой работник. Хоть что-то хорошее случилось за последние дни. В мыслях о Катерине я даже пропускаю первый звонок от Зары. Перезваниваю из боязни, что-то что, что могло случиться с ребенком, не знаю почему, но подсознательно этого жду. Привет, милый. Просто хотела узнать, когда ты будешь дома, тянет Зара сладеньким голоском, и у меня разом все опускается. Вот уж кто мастер портит мне настроение.